голова. Вот третья беседы за чаем. Месяц май пришёл в Валахию с грозами и проливными дождями. Большая вода на Дунае в половодье несла по реке крупный мусор, брёвны и деревья, закрыв на время плавание по ней любым судам. На правом торецком берегу остались две разведывательные группы егерей. На всё увещевания Алексея Конкурсов твёрдо отвечал отказом. Нет, нет и ещё раз нет, даже не проси меня, Лёшка, качал он головой. Итак, была большая вода после этих ливней, вон из его вообще на реке творится. Вчера казаки вдоль нашего берега к наченбасю вверх пошли, надумали аккуратно догалаца, догрести куда-то. Через 2 мили бревно борт пробил, а двое утопли, а шли-то в пяти саженях всего от берега. Казаки, понял он указательный палец вверх, которые всю жизнь в своих ночаях к Поднепру да по морю ходили, не считав вам зелёными ящерицами, Вы бы там точно все потопили, не боись, Алексей. Отсидятся твои в плавниках. Чуть успокоится Дунай, сразу же их заберём. Вечером Алексея навестил Толстой. Чего такой хмурый? С порога по любопытству лон. Не вернулся ещё Воронцов? Нет никаких вестей с того берега. Ещё ты потереби меня с этим. Нет не вернулся, буркнул Егоров. А кто ещё теребит-то? Пристально посмотрел на него Митя. К чему это до да твоих людей на том берегу дело есть? И прямо как баран усрген Николаевич хмыкнул Лёшка. Так вы же вот в взгляд колкий, как у него только что и у тебя был. Случаем не в его отделение по особым поручениям определили? Нет, чуть-чуть не угадал, хмыкнул Толстой. Но рядом Лёшка, очень рядом. Ты к квартирмейстерское начальство чаем пойдёшь совсем, что ли, не собираешься? Но ну и не услышишь, значит, от меня всех последних новостей. К твоему другу Галицу на лучш пойду. Где отлюбится, я же сплетни в столице послушать. А у меня не такие нынче. И он закатил к потолку шатра глаза. Ого, однако, покачал головой Алексей. А я смотрю, у тебя зенки прямо какие-то приошалелые. Думал, может, хмельной им где рожился и бахнуло от души. Вам-то там в верхних штабах с большого устатку такое не бойся, вполне даже позволительно днём. Не ерничи Егоров, трезвый я хмыкнул Толстой. А это вот к чаю, и выложил на стол кулёк. Пряники печатные тульские. Сегодня из столицы почта пришла. Там по большому секрету я тебе скажу, фельдъегеря кое-чего прихватывают в дорогу, но ну, разумеется, с хорошей наценкой, знающему человеку потом отпускают. Так что ты держи за меня, Лёшка, сытней сам будешь. Гляди-ка ты, какое знакомство у меня удачное, проворчал тот и откинул полог шатра. "Никита, Никита", крикнул Егоров и послышался топот сапог. "Никитчик, усообрази мне в шатёр на двоих. И посмотри там, может, мёд, варенье ещё что-нибудь от Адо кого у нас осталось?" "Сию минуту ваш Высокоблагородие", откликнулся вестовой. Там как раз к пятому к Ульяхину костре доходит. Прошу прощения, чай вот только травяной, свой гостепового сбора. Тащи. Махнул рукой полковник и зашёл обратно в шатёр. Так что ты там про квартирмейстерское начальство мить к щериков, судютантов в барона тебя вроде как с концами торнули. Или ты всё-таки того молоденького поручика сумел подсидеть? Во-первых, Егоров никто меня ниоткуда не торнул. Она правил Первой линию, дабы я подвиги за отечество совершил, важно заявил Толстой. И потому ещё, кстати, что перерос я давно это секретарское дитанское место, как ни как премьер-майор уже, не какой-то там зелёный порутчик. Он важно погладил золотой ободок своего наградного горжета. Обышь мне хамить? Так я к тебе с проверкой в полк заявлю. Ой-ой-ой, как страшно, рассмеялся Алексей. Видал мы таких проверяющих. Ладно, давай уже хвастайся. Куда же великасветскую детиношку на этот раз пристроили? Это всё вот от недостатка твоего воспитания, Алексей, покачал укоризненно головой Митя. Привык ты по лесам со своими егерями лазить. И как только за такого грубияна Катерина замуж пошла. Ладно, слушай. С прошлого вторника получил я новое назначение, Егоров. Теперь я есть начальник особой канцелярии при главном квартирмейстерстве двора из Кампературской армии. Звучит? Звучит, хмыкнул Егоров. Вот значит, почему ты так вранцовым интересуешься. А я уж думал, как за боевого товарища, который с поиска не вернулся. А у тебя выходит шкурный терез? Нет, тоже, вздохнул Толстой. Но волнуясь по-человечески. Потому как хороший Андрюха парень. По службе, конечно, тоже имею интерес, но меньше. Барон Лёшка очень озадачен теми сведениями, что принесли твои предыдущие поисковые группы. По всему складывается, что турки не отказались от своих намерений переправиться к нам на левый берег и нанести мощный удар. Единственное, что свои силы они теперь не раздёргивают по всему побережью, как раньше. А сбираете их в Бабадаге и затем перебрасывает к Мачину. А там, как ты, наверное, помнишь по прошлому поиску, совсем рядом есть очень удобное место для переправы, остров Консефон, по которому проще простого паромный мост на наш берег навести. Поэтому направили группу поручика Воронцова именно туда. От Равкина к Бабадагу. Докончил за него Алексей. Совершенно верно, Травкину по той же самой причине послали к бабадагским лагерям, подтвердил Толстой. Но это не главное место, главное для нас это всё-таки мочин. Именно около него, похоже, и будут происходить те события, которые и предопределят исход кампании этого года, а возможно, даже и всей войны. Шатёр зашёл Вестовой с большим глиняным чайником, кружками и наполненной мёдом чашей. Ваш в Соколблагородие вам разлить? Молока вот только жаль у нас нет. Знал бы Контенданский, заскочил и Козева спросил. Можешь бегать? Не нужно, Никита. Спасибо. Поблагодарил Вистового Алексей. Ступай. Нам с господином премьер-майором и без молока хорошо. А чай мы и сами разольём. Хлопотное дело у тебя, Митя, заметил Егоров, наполняя чашки травяным взваром. Все сведения неприятили через себя пропускать, обдумывать их и передавать начальству уже со своими выводами. за картографическую службу армии отвечать в фортификационных работах смыслить в урожаи и провианте разбираться даже в санитарные дела придется вникать чтобы строить прогнозы об ой способности как вражеской так и своей армии и потом сравнивать их знать о настроениях в частях у врага понимать силен ли он духом какие у него команды и даже отношения к нему вражеских солдат и начальства генторная работа съемка местности Да много еще чего придется организовывать и как только ты на такую должность согласился, сам не понимаю, пожал плечами Толстой. Ты же знаешь Генриха Фридриховича, он любого сумеет убедить. Опять же, с другой стороны, карьерный рост, полезные связи и все такое. Тут ведь не только с такими архаровцами, как ты, придется знакаться, но и с военными отошее многих иностранных государств. Статья одного из них, ты даже, по-моему, и сам знаешь. Иоганн Альбрехт фон Корф. Ничего тебе это имя не говорит? Ну, как же не говорит? Покачал головой Алексей. Мы прекрасно друг друга с бароном знаем. Более того, я даже помню его денщика, если, конечно, он у него до сих пор отошёл. Во всяком случае, 4 года назад его, по-моему, звали Гюнтером. Это не тот ли самый барон, у которого ты со своим егерем ружьё нас провыиграл? Он самый, кивнул Егоров. Кстати, прекрасный прусский штуссер. Правда, он очень просил его вернуть обратно, взывая к святым родственным чувствам. Штуссер дескать от семейной реликвии все такое, вот прям как мой отцовский старый с поместья. Но ты ж вроде говорил, что действительно его вернул прусаку, спросил крайне заинтересованный Митя. Разумеется, кивнул Алексей. Что ж, я совсем что ли бесчувственный? Правда, в обмен на пять тульских А что ты на меня так смотришь? Что ты еще по-божески мог бы вообще не отдавать трофей и дело святое. Кстати, мой егерь тоже обладателем прекрасной фузеи тогда стал. Ему, как и мне, ее динщик барона проспорил. Так она у него и осталась. Потом, правда, он другому ее передал. А сам докопало у отборных стрелков, да служился и с отечественным штукером сейчас воевает. Вот вы и зверь Георгий, а попроли бедных прусаков. Укаризненно покачал головой Толстой. Значит, в приятельских отношениях вам с Корфом теперь точно не быть. Такое унижение он тебе ни за что не простит. Ну ладно, тогда изменим немного наш план. Что-то тема разговора у тебя какая-то странная, Митя. Лёшка пристально посмотрел в глаза друга. Планы какие-то? Говори быстрее, чего задумал? Да и нет ничего это, дело скорее по линии Баранова будет, Алексей. На третий толк окончил, поэтому извини, много тебе пока сказать не могу. В последнее время, как ты мог бы и сам заметить, в ставку командующего обильно наезжают представители всяких иностранных государств. Что ли ещё будет, когда сюда сам Потёмкин из столицы вернётся? На приезд такого количества важных иностранных особ, Лёша, это верный признак грядущих перемен в войне и дипломатии. Сиюю осень скоро для нас начнётся неспокойное время. Вся эта европейская сволочь, прости, Господи, обязательно попытается принизить наши военные победы. А уж что, что интриговать они отлично умеют. И тут нам нужно будет держать нос Поветрова. Ну, до этого нам ещё, разумеется, нужно разбить турок. Пока же главное квартирмейстерство очень интересует положение неприятеля на правом берегу Дуная. А тебя вон дозорные группы всё никак с него не вернутся. Вот и пошёл бы сам к Гонгурцеву и настоял на выходе его судов, ехидно проговорил Егоров. Ты же у нас теперь на счастье, как никак. Вес имеешь, глядишь, не пошлёт он тебя далеко и прямо сразу. Да подходил я уже, вздохнул печально Толстой. Ага, оглядел расстроенного друга Лёшка. А я смотрю, ты какой-то печальный. Да ладно тебе, Митька, перестарастраиваться. Болских они ведь такие хамы, никакое на счастье им, кроме своего морского неуказ. Ну, подумаешь, послали в Первоей что ли тебе. Да иди ты, отмахнулся Толстой. Издевается он. Наливай лучше ещё одну кружку, да тему сменим. Какая вкуснота, макнув в блюдечко с мёдом, он откусил пряник и зажмурил от наслаждения глаза. Прям во рту тает. Не то, что эти местные кукурузные лепёшки. Смотреть я на них уже не могу. Серо тут все уныло. То ли дело сейчас в наших обеих столицах, а в Москве, так говорят, еще довольно скромно из моисеевской Виктории отмечали. А уж в Санкт-Петербурге с грандиознейшим размахом Григорий Александрович рассказывать не поскупился. В две сотни тысяч рублей ему этот праздник обошелся. Самые главные торжества проходили в его новооткрытом Таврическом дворце, где присутствовала вся знать империи и приглашенные иностранные гости. А это без малого аж 5.000 человек. Особенно сказывает впечатлял их зимний сад, в центре которого в специальной ротонде стояла великолепная мраморная скульптура Екатерины законодательницы. Не бы сам понимаешь, кому этим князь хотел угодить. А вообще даже искушённые иностранцы того были вынуждены признать, что этот новый таврический дворец не только лишь шедевр русского зодчества, но и один из лучших и крупнейших дворцов всей Европы. А узовжинатаков, его изысканная скромность фасадов весьма контрастировала с исключительной роскошью и великолепием внутреннего убранства. Саму же программу праздника составили идущие беспрерывной чередой спектакли, танцы, обед, плавно перетекающий в ужин, фейерверк и маскарад, и всё это при изысканной музыке. Ох, ну почему ж я не там, воскликнул Толстой, чуть не пролив на себя чай. Во всех залах дворца и даже во всём протяжённом парке Алексей устроили просто грандиозную иллюминацию. Подумай только, для этого во всём городе и в ближних и дальних окрестностях, вплоть до Новгорода и Пскова, был скоплен весь свечной воск. Мал того, его не хватило, и пришлось закупать даже в Москве, подгоняя к Неве целые свечные обозы. В общем, все гости не переставали восхищаться великолепным дворцом и богатством Светлейшего. Он говорит, он впечатлил даже и саму Екатерину, а ведь именно этого-то он и добивался более всего. Так что не знаю, не знаю, какие там сейчас расклады при дворе. Почесал задумчиво лоб Митя. Если влияние Потёмкина на императрицу восстановится в полном объёме, то могут последовать большие движения там, кивнул он вверх. А если нет? Ну да ладно, чего гадать? Поживём и увидим. Так ночью не остановился. Да, дворец был просто восхитителен, и сам праздник явно удался. Не забыли даже про простой народ. Офицер Фридегер, сам присутствующий на сих торжествах, рассказывал, что за версту до Таврического дворца и то уже стояли столы, ломящиеся от закусок, а рядом с ними специально поставленные люди наливали всем вина из огромных бочек. Да, и как пик всего праздника, Это торжественное открытие его новым полонезом. Называется он Алексей Гром Победы Раздавайся. Написал его Гавриил Державин, а музыку на слова положил молодой до сих пор неизвестный композитор Козловский. Говорят, все были в совершенном восторге, а Екатерина тогда даже прослезилась от обуявших ее чувств и повелелась сегодня заучать ему при каждой ответственной и важной церемонии. Так что победа над казавшимся несокрушимым Измаилом Леошка была увековечена просто грандиозным торжеством, вот и тихо воскликнул Толстой. Какой праздник! Победа над Измаилом увековечена не торжеством празднования, а беспримерным мужеством русского солдата и офицера, а также гением Суворова Александра Васильевича, проговорил негромко Егоров. Кстати, а сам-то виновник присутствовал на нём? Нет, генерал-инспектор уже 2 месяца инспектирует крепости Финлянской укреплённой линии, пряча глаза от Лёшки, ответил Митя. Ну что ты на меня так смотришь, как будто бы это я его туда послал. Кто бы спорил, что он гений? Ну ведь можно было не иметь такого колкого, такого неуживчивого характера или хотя бы прикусить на время язык. Вот нужно было ему с Потёмкиным пикироваться, а? Показывал бы свою лояльность к Светлейшему поступил с обычаие своей славы за Измаил, дескать, под мудрым руководством князей он сию крепость избрал. Так нет же, не захотел, вот оказался в опале. Не любит власть такое. Это гений митенька, не нам с тобой его судить. Всё рассудит время и потомки, проговорил тихо Алексей, наливая лучше ещё чай. Посидим, а там и кужено барабаны пробьют. Надеюсь, ты не побрезгуешь полковой солдатской кашкой подкрепиться.